Пока мисс Аби Поттерсон то отдавала приказание Бобу, то осыпала кухню градом распоряжений, завсегдатой распивочной, толкая друг друга, бросились к пристани. И шум на берегу еще усилился. Мисс Аби со своими гостями вышла через опустевшую распивочную через стеклянную дверь на веранту над рекой. – О, Эти да пароходы плывут, а куда не видят! – гляди! гляди! – Эй! Там внизу кто-нибудь знает, что случилось? Это пароход Мисаби. Всегда так бывает, что пароход Мисаби. Вот его огни Мисаби видите, бегают. Он поры выпускает Мисаби, оттого и туман гуще, и шума больше. Слышите? Лодки отчаливали, спеша к месту происшествия, загорались факелы. Люди с стопотом бежали к самой воде Один из них свалился в воду с громким всплеском И его благополучно извлекли под взрывы хохота Вылезай! Утопленничек! Не утопленник? Спасательный круг кидай! Врача сюда! Невозможно было разобрать, что происходит на реке потому что каждая лодка, едва успев отчалить, пропадала в тумане. Ничего нельзя было понять, кроме того, что ненавистный пароход со всех сторон осыпали бранью. Капитана под суд! Навесилицу его! Этим только и дай кого-нибудь утопить! Это им одно удовольствие! Эти пароходы своими колесами кроватными! Столько ликторов уже на темзе потопили! Из труп сколько добра пожгли! Они все такие! От людям только вред один, Всегда так было! Вся пелена тумана была пронизана бранью, звучавшей одинаково хрипло у всех, хотя голоса были разные. В продолжении всего времени, пока пароход становился на якорь, в ожидании, чем кончится дело, его огни призрачно светились сквозь туман, слегка передвигаясь с места на место. Потом на нем зажгли фальшфейер, и пароход окружило огненное сияние, словно подожгли самый туман, и на этом пятне света стали различаться тени людей и лодок.